Глава 4: Земли старшего принца в провинции Изумрудный Рог: Мой младший брат неисправим. К такому выводу я пришел за несколько недель пребывания в Изумрудном роге. Я ведь не случайно выбрал именно этот родовой замок надеялся, что вдали от соблазна, в столице, Файв всерьез займется своей деликатной проблемой. Но даже здесь он нашел себе компанию по интересам. В отведенных ему покоях царил полумрак, пахло вином и дурманящими благовониями. Среди вороха подушек на полу спала полуголая девица, очевидно, из местных. Надо не забыть с ней поговорить, чтобы не болтала лишнего. И совсем не кстати за мной увязалась Тея Глориш, дочь главного советника владыки Рейринга, спит и видит себя женой младшего принца. Ее тоже надо будет выпроводить, но пусть Фай с ней сам разговаривает. У девушки явно неверные представления об их совместном будущем. «Файон, просыпайся!» — строго позвал я. Только на такой тон брат хоть как-то реагирует. Видимо, привык со времен военной академии. А ведь я как чувствовал. Отправлять младшенького для решения проблемы, которую он сам же и устроил, — чревато. И вот итог. Две недели впустую, а до свадьбы владыки осталось всего два месяца. Рей, отвали! пробурчал его высочество, крепче прижав к себе полуголую девушку. А, нет, полностью голую. Айс сошлет тебе служить на границу с Йоргинцами. Тогда, может, ты повзрослеешь. Знаешь, я уже склонен думать, что зря препятствовал ему в этом. Военная карьера пойдет тебе на пользу. Вот только не надо мне угрожать, пробурчал хриплым отосна голосом младший принц. отлепился от девицы, перекатившись на спину, потянулся, играя мускулами. Да, военная академия слепила из него отличного бойца, но не самого хорошего темного мага, как оказалось, и совсем не добавила ума. «Ты глоришь здесь», — решил я обрадовать братца. Тот сразу зашевелился бодрее, разлепил глаза и затуманенным взором оставился на меня. «В смысле?» — заволновался младший принц. «Как она сюда попала?» «Я был во дворце, и, в общем, так получилось. Она ожидает в саду, разберись с этой проблемой. Ее не должно быть тут». Файон мученически простонал. «Но мне ни капли не было его жалко. Любишь развлекаться с женщинами, люби и разговаривать с ними». «Хорошо, нудный брат. Сейчас я ее выпровожу». «Только не забудь сделать это так, чтобы не портить отношений с уважаемой семьей. «Я очень постараюсь», — не без ехидства пообещал Фай. Лениво поднявшись, он отправился умываться. Через пять минут мне довелось лицезреть младшего принца в более-менее пристойном виде. Но когда он направился к Тей Глориш, я все равно пошел следом, чтобы быть рядом, если что-то пойдет не так. В случае с Фаем все, что угодно может пойти не так. Впрочем, Тей Глориш тоже не самая адекватная девушка. Пожалуй, это одна из основных проблем Файона — женщины. Помимо случайных девушек, попадающих к нему в постель, он регулярно теряет голову из-за какой-нибудь благородной особы. А от таких отвязаться не так уж просто, как вышла с Тей Глориш. Увы, такие увлечения у Файона слишком быстро проходят. А проблемы в виде нереализованных девичьих надежд остаются. Девушка тут же заметила моего брата и поднялась со скамейки. Ресницы затрепетали в такт вееру. влюбленный взгляд говорил сам за себя. Она разве что не пускала слюни от восторга. Да, чувствую, слез будет на целый пруд. Близко не стал подходить. Держался в стороне, когда пара вышла на тропинку, ведущую к лугу. «Правильно, в дом для подобных разговоров лучше не вести. мебель целее будет». Тей Глориш сначала была довольна вниманием принца, даже посмеялась над какой-то шуткой моего брата. А я поначалу внимательно к ним приглядывался, стараясь не пропустить тот момент, когда расстроенную Тею следует припроводить домой. Даже был готов открыть для нее портал, чтобы не тряслась в экипаже до ближайшего стационарного. Но что-то пошло не так. Даже несмотря на то, что я настроился на нечто подобное, не успел вовремя вмешаться, отвлек артефакт связи. Срочно следовало ответить на вызов и решить несколько вопросов. От гуляющей парочки я отстал слишком сильно. Когда закончил с переговорами по артефакту, услышал громкие всхлипы и проклятия в адрес брата и... Его невесты? Это что еще за шутки? Ускорил шаг, чтобы разобраться. У Файона пока не было никакой невесты. Но Айс вел переговоры с несколькими нашими соседями. На Абыком принцы не женятся, разве что по большой любви. Но это точно не про Файона. Когда прибыл на место, нехорошее предчувствие только усилилось. Участников скандала прибавилось. Рядом с братом и Тей Глориш топталась еще одна фигура. И я даже уже успел с ней познакомиться накануне. Тристания Вэнс. «Наша соседка», если так можно выразиться. Сразу понял, что с девицей будут проблемы, Еще когда вчера Шелест почуял ее, Она без зазрения совести нарушила границы моей территории. Помимо этого, у девицы хватило наглости спорить со мной. Но проблема была не только в характере. Она была слишком хорошенькой, фигуристой. Харизма чувствовалась даже при нашем коротком знакомстве. «Файон просто не сможет пройти мимо такого женского экземпляра». «Обязательно захочет себе в коллекцию». Я предупредил девушку, чтобы не появлялась здесь и вообще держалась подальше от этих земель. Мои худшие опасения сбылись слишком быстро. Стоило отвлечься, как брат уже вовсю прижимал нашу соседку к себе, обхватив за талию. Девушка улыбалась, но как-то странно издавлена, особенно когда она заметила меня. Попыталась отстраниться от моего брата, но у нее ничего не вышло — На мое появление Фай не обратил внимание, продолжил что-то говорить Ты и глоришь. Заметил, как на щеках соседки проступил румянец, девушка нервно закусила губу и убрала за ухо непослушную волнистую прядь светлых волос. Файон умел обходиться с женщинами, но сдается дело не только в его обаянии. Смотрит Тейвэнс Венс все больше в мою сторону. Видимо, вчерашнее внушение не прошло зря. Тея Глориш тоже заметила мое появление и бросилась ко мне, давясь слезами. «Я хочу вернуться во дворец!» «Как скажете, Тея!» Я надеялся, что брат быстро избавится от назойливой девицы, но и не думал, что он сотворит подобную глупость. Такими объявлениями принц Рейринга не имеет права бросаться. «Ну какая из этой девушки невеста? Она же фермерша!» Как никогда быстро открыл портал. Прошу, ты и глоришь. Девушка шмыгнула носом и шагнула в черную бездну. Все, с этим делом покончено. Но, увы, проблем, требующих моего участия, еще слишком много. А теперь объясните, что здесь происходит. Брат продолжал легкомысленно улыбаться и изучать нашу соседку. Похоже, мой вопрос он не услышал: Тристание Венс! Может, тогда вы мне объясните, что это за спектакль? О! «Так вы уже знакомы с моим братом?» «К несчастью уже довелось», — ответил я, сдерживая раздражение и не отводя взгляда от девушки. «А я и не знал, что у нас такие интересные соседи», — чуть ли не присвистнул Фай. «Предлагаю познакомиться поближе, Тристане. Как насчет прохладительных напитков? Приглашаю вас». Я не успел остановить брата от очередной глупости. Девушка опередила меня и перебила. «Нэй поправила она. «И от напитков откажусь. Мне пора. Только заберу своих животных». Бирюзовый взгляд недобро сверкнул, прежде чем она его отвела. Резко развернувшись, девушка направилась прочь собирать свой зверинец, успевший разбежаться по нашему лугу. «Значит, ней. Признаться, я гадал, какой магией она обладает. Показалось, что почувствовал родственную темную силу, но все таки она нейтральный маг. Впрочем, чего я ожидал от фермерши? То, что девушка-маг, было ясно сразу. Она пользовалась магическим светлячком и носила брюки. Девушки редко предпочитали подобную одежду. А вот обученные маги любили, особенно студенты магических школ и академий. Что уже не очень вязалось с амплуа фермерши. Прежде чем уйти, Тристания поклонилась, как подобает по этикету, чем снова меня удивила. Резко развернувшись, отправилась прочь. Вместе с братом проследил за девушкой взглядом. Интересная особа, с этим не поспоришь. Ладная фигура, благородное красивое лицо. Пышные волосы редкого оттенка притягивали взгляд, так и хотелось проверить на ощупь их мягкость. Вот только острая на язык и явно с вредным характером. От таких только одни проблемы. «С соседями надо дружить, брат», — философским тоном заметил Фай, «а не запугивать. С такими хорошенькими так тем более». «Дружить, а не называть их невестами», — напомнил я. «Сначала сделай дело, Файон, а потом дружи с кем хочешь». «Да понял я, понял. Тогда пошли. Я привез несколько новых яиц, годных для привязки». «Так значит, ты не против, если я поближе познакомлюсь с Ней Тристанией? Резко остановился, из-за чего Фай чуть не врезался мне в спину. На лице брата играла какая-то самодовольная ухмылка — причины, которые я совершенно не понимал. «С чего вдруг я должен быть против? Если это не будет мешать тренировкам и нашей основной задаче, можешь делать, что хочешь. Главное, не женись», — Отчеканил я, начиная злиться. «Пора бы уже смириться, что младшенький у нас такой беспечный, но я не мог». «Да так? Мне просто показалось, ты сам заинтересовался. Давно я не видел у тебя такого горящего взгляда». Брат веселился, а я снова злился. Между прочим, Ней Вэнс в этом тоже виновата. Да, может, и горел у меня взгляд от желания немного придушить нахалку. Мало того, что ослушалась воля принца, так еще и подыграла в глупом спектакле Файона. Не говори глупости. Меня просто бесит эта девица и совсем не интересует, как женщина. Пошли, не стоит оттягивать. Брат тяжело вздохнул. Это уже не первая попытка подобрать для Файона дракона, чтобы он, наконец, обуздал свою темную силу. Увы, многочисленные попытки были неудачными. Хранители драконьих земель Рейринга ничего не смогли сделать. все таки наша страна не может похвастаться обширными заповедными землями драконов. Если бы я сам не наблюдал сильнейших вспышек магии у брата, то решил бы, что он попросту родился слишком слабым. Но это точно было не так. Чем старше темный маг его уровня становился, тем опаснее жить без дракона, который разделит бремя темной магии. Время шло, а ни одно драконье яйцо не отзывалось на привязку. И это бы не было такой большой проблемой, если бы брат не решил нас всех одурачить. Устроенный им спектакль может стоить нашей семье репутации, и это в лучшем случае. Совет темных властелинов не станет церемониться, если решит, что Файон опасен и не контролирует свою магию. Может, мы все таки ошиблись? И род ван Дрейконов вырождается? А Файон — первый, чья сила значительно меньше? К тому же он третий сын, об этом тоже не стоило забывать. Для темных повелителей такая плодовитость — вообще большая редкость. Но что сказать, нашему отцу повезло. Жаль, он не дожил до наших дней. А Файону повезло, что его брат унаследовал от предков силу хранителей драконов. К счастью, именно я вскрыл обман, а не делегация невесты нашего владыки, которая жила на тот момент во дворце. Скандал мог приобрести международный уровень. В качестве импровизированного гнезда для яиц я приспособил одну из построек рядом с конёшней. Там уже скопилось много экземпляров, которые я собирал у коллекционеров и в соседних странах. По количеству яиц мой склад скоро не будет уступать личному хранилищу вандрайков, Признаться, затратное это дело, даже для принцев. Но чего не сделаешь ради благополучия семьи. Ну что, готов?» – поинтересовался я у Файона. Брат напрягся и принял максимально серьезный вид. Я надеялся, что этот вопрос его тоже сильно беспокоит, а за напускной легкомысленностью и шуточками он это тщательно скрывает. «Нет», – признался Фай, – «но разве у меня есть выбор?» «Тогда приступим». Ритуал не занимал много времени, но каждая секунда ожидания тянулась невыносимо медленно. Это были хорошие яйца древних драконов, я чувствовал это. Вот только на Файона они не реагировали. Драконы внутри продолжали спать крепким вековым сном. «Всё впустую», — процедил брат с досадой, когда очередной ритуал закончился ничем. Файон резко развернулся и направился прочь. Ни в чем не повинной деревянной балке достался мощный удар его кулака. Да, опять не вышло. Мне тоже хотелось что-нибудь сломать, но разве это поможет делу? Лучше заняться чем-то полезным, например, разобраться с соседкой, которая слишком часто стала появляться на моей земле и совать свой нос куда не следует.